Подошел троллейбус, и Эвридика уехала в бессмысленном направлении. Она только слегка повернула голову, посмотреть, что стало с Колобковой. Та стояла на краю тротуара, и грудь ее вздымалась до неба. — Бедная ты моя, Колобкова, не ты в этой жизни в твоей не понимаешь. И не завидуете тем, кто пребывает, как вы изволили выразиться, вне нашего круга, жизнь их будничная и вредика, как грустно, если он прав. Этот — один знакомый бог. И неужели вправду есть единственный только способ относительно пристойного, не то чтобы полноценного, просто пристойного существования, такой, как у нее? пребывая в этом двусмысленном ложном этом положении, которое прелестило Свету Колобкову, заставив ее грудь вздыматься до неба. Конечно, с другой стороны, не так уж плохо, когда один знакомый Бог взял на себя ответственность за пустую твою жизнь. Сколько хороших людей даром глядят в небо, умоляя кого-то там обратить на них хоть какое-нибудь внимание. Что ж с того, что она и вредика всецелая в его руках? Они вместе делают пусть даже сомнительное, но дело, у них общая тайна, и он имеет право быть безжалостным, один знакомый бог. Однако сегодня он был любезен с ней, успокаивал, как мог со статским предложил познакомить, интересно, «Знает ли Стацкий, что он же увяз? Или действует вслепую, полагая, что сам себе князь?» «Пожалуй, не знает. Об этом вообще редко кто догадывается. Да, один знакомый бог и не раздает своего телефона направо и налево». «Понятно. Понятно. Что со Стацким ей рано или поздно придется познакомиться, теперь в этом же нет сомнений». Не так-то много людей способен втянуть в свою сферу один знакомый бог. С большим количеством людей он вряд ли справится. Хотя, как знать, смотря что у него за планы. Но со Стацким мы познакомимся. Предположим, он ничего не будет знать, рассказать ему. Это зависит от того, как он относится к тому, что один человек манипулирует другими. «Милые стацки вы, игрушка и все события, случившиеся с вами, специально подстроены, или...» Один знакомый бог выдает желаемость действительно и стацки не язык числа. «Боже мой! Я устал. их числа, не язык числа. Какая разница? Даже число-то толком не известно. Сколько их таких, как Ивредика? Десять, 10, сто, двести?» сама евредка например вообще ни с кем еще из этого круга не знакома моя чит правда впереди знакомства со статцким но о перспективе знакомства она только что узнала а так ничего не знала и могла бы никогда не узнать нибудь случайного звонка по телефону считайте что вам повезло дорогая моя да в чем в чем мне повезло точно так же как и все остальные я не знаю, что со мной будет дальше. Правда, я, в отличие от прочих, понимаю, что играю в какую-то игру, может быть, даже страшную игру. Правила игры от меня скрыты. Я обязан выполнять определенные действия, на первый взгляд, ничем не отличающиеся от тех, которые миллиардами людей осуществляются чисто механически. Но это только на первый взгляд. А на самом деле каждое действие мое имеет тайный закодированный смысл. Каждый мой шаг приводит в движение другие элементы системы, заставляя их крутиться, перемещаться, меняться функциями. Я все время излучаю сигналы, предназначенные для того, чтобы кто-то, кого я не знаю, определенным образом реагировал на них, и при этом делаю вид, будто я свободен. Эвредика часто подумывала, что однажды ее схватят, схватят и привлекут к ответственности, а инкриминироваться ей будет вся ее запутанная и полная загадок жизнь. И судья спросит, — Скажите, гражданка Эристаль. Для чего 17 января 1983 года в магазине, что в Столешниковом переулке, вы приобрели японскую шаль по цене 75 рублей 00 копеек? Чтобы убедить Юру Пузырева, улицы юных ленинцев и так далее, в том, что я цыганка, пролепечет она... — А с какой целью вы вводили в заблуждение гражданина Юру Пузыреву, улицы юных леницев и так далее, делали, что цыганка? — А? — Молчане. — А зачем в означенный день вы шли по городу Москве в шали с неоторванной этикеткой, неся в руки птицу, принадлежащую к семейству воронов? — Молчане. — С кем 18 января 1983 года вы говорили по телефону, выйди из заведения под выездкой мороженое? — С одним знакомым богом. Ха — Ха-ха-ха! — видите свидетеля, Колобкову Светлану Николаевну, 1966 года рождения, русскую комсомолку, проживающую по адресу. Колобково быстро, быстро говорит, много говорит, долго говорит, и что самое страшное, все понимает. Все, чего не понимает и никогда не поймет Эвредика, это запутавшаяся преступница, которую сейчас растерзают на глазах у всех. Гражданка Ивридика вздрогнула, ударившись головой о троллейбусное стекло. Тот конечно, конечно. «С добрым утром!» — и водитель троллейбуса, крепкий дед, рассмеялся так, словно у него в троллейбусе никого никогда не видели спящим. Эвредика машинально поблагодарила и вышла у Киевского вокзала. Купить билет на самый дальний, самый скорый поезд сесть в красные вагоны даже само слово москва забыть что то запоет тогда один знакомый бог не помчится же в самом деле за ней не велика птица евредика эристаль, но увы она слишком много знает увы она слишком много думает увы она слишком много понимает так или иначе ее надо убить смоленская Арбатская, станция площадь революции, с станциями проще революции, и Эвредика танцевала на зеленом лугу. В переходе на площадь Свердлова она поняла, нужно снова звонить. — Алло, это вы, а это опять я, и, не давая сбить себя с толку, не заикаясь дальше, прошу вас... Убить меня немедленно, я не хочу знать, в какую игру вы меня втянули, но она мне не нравится. Мне нравится, когда все происходит спонтанно. Убейте меня сейчас, или я сделаю это сама, клянусь вам. Однако тогда я все испорчу вам, а я не желаю вам зла, не знаю почему. Вы измучили меня, Евредика. Кажется, вы все-таки истеричка. Но дело не в этом. Дело в том, что вы, наверное не способны оправдать моих надежд как впрочем я и подозревал вы одна из них одна из всех человек из массы да я человек из массы и мне не интересно то что вы говорите сейчас как раз крайний случай вас отказываются понимать делайте что нужно в таких случаях делать может быть все таки вы выслушаете меня — Стацкий? — Стацкий тоже навязан вами, это не мой выбор. — Да помните вы, наконец! Трубка чуть не ударила Эвредику по лицу. — Я столько времени потратил на вас! — Вы бы хоть из приличия и жалели меня, а не свое время. Вы противны мне, противны именно тем, что считаете себя вправе распоряжаться чужими. — Довольно, Эвредика, Вы... вы дура! — Вам непременно надо оскорбить меня перед тем, как убить жалкий вы человек. — Замолчите. Где вы сейчас находитесь? — Странный вопрос. — Ну, хорошо. — Я звоню вам с Пушкинской улицы, из автомата напротив колонного зала, то есть от вас поблизости, видимо. Как вы собираетесь меня убить? Это мое дело. — Слушайте меня внимательно. — Вы медленно, очень медленно перейдете Пушкинскую улицу. — и пойдете по проспекту Маркса мимо Госплана, через подземный переход на ту сторону улицы Горького, медленно, очень-очень медленно, мимо Национале, вниз к библиотеке Ленина. Одно условие — вы не должны оглядываться, сегодня я вас убью. «Спасибо. — Спасибо. — Серьезно? — ответила Евредика. — Я все поняла.